Глава 17. Фред сидел в гостинице Черный принц», допивая третий бокал пива. Четыре недели назад сестра София заявилась к нему домой и перевернула его жизнь вверх дном. До этого она три года толком не давала о себе знать, летала по миру, курсируя между съемочными площадками и красными ковровыми дорожками. По праздникам присылала сообщение. Это была шутливая переписка без намека на настоящее чувства. Так они и жили, прибегая к помощи юмора и алкоголя. Узнав из интернета о разводе Софии, Фред неуклюже предложил созвониться и поговорить, но она не ответила. И он был ей за это благодарен. Он все равно не знал, что ей сказать. За месяц жизни с ним под одной крышей София успела сломать его стереосистему, поцарапать машину, выпить все вино, какое было, и каким-то образом рассыпать рис по всем кухонным ящикам, да и по полу. Вставая ночью, Фред чувствовал зернышки под ногами. София вернулась в бат ради съемок в костюмированном фильме, очередной экранизации Джейн Остин. Ничего другого в их городе не снимали. И выразила желание остановиться у Фреда, потому что местные гостиницы не соответствовали ее требованиям. Эта просьба показалась ему неожиданной, ведь София была не просто актрисой, а звездой. В последний раз он видел ее лицо на огромном, футов 30 в высоту, рекламном щите на Пикадилли. Обычно она останавливалась не у родственников, а в президентских номерах дорогущих отелей и на яхтах. Ютица в маленьком коттеджике, где они оба выросли, это было ей вряд ли по вкусу и уж точно не по статусу. Фред попробовал осторожно отговорить ее: мол, в нашем городе останавливались римские императоры и английские короли, «Здесь есть более чем приличные отели с очень даже впечатляющими ценами за номер». «Мне они все не подходят. Я хочу жить у тебя», — заявила София с порога и уставилась в пол. Фред никогда не видел свою великолепную старшую сестру такой усталой и маленькой. О ее разводе они до сих пор не говорили, и в ближайшее время ему не хотелось поднимать эту тему. «Ну, тогда, наверное, оставайся», — сказал он видя, что уходить София все равно не намерена. В следующую секунду она сделала удивительную вещь — обняла его, не говоря ни слова. Ему запомнилось, что ее кожаный жакет при этом захрустел, как смятый целлофан. Пахнущая деньгами и французскими духами, она не выпускала его почти целую минуту. Это было очень странно. София давненько его не обнимала, да и, скорее всего, никого другого тоже. «Скажешь об этом кому-нибудь, получишь по яйцам», пробормотала она, наконец отстранившись. Едва успев оправиться от шока такой неожиданно теплой встречи, Фред угодил в массовку фильма, в котором София снималась. «Будет весело», — сказала она, когда озвучила это нелепое предложение. Проведем время вместе, укрепим нашу братско-сестринскую связь». Фред рассмеялся. Обычно, как бы далеко София не уезжала от семьи, Ей хотелось только одного — уехать еще дальше. А теперь ей зачем-то понадобилось, чтобы брат околачивался возле нее, когда она работает. Дело было явно нечисто. Он усмехнулся. «Пожалуйста». Слово, которое София произносила крайне редко, означало в ее устах больше, чем просьбу. «Мне будет приятно видеть на площадке родное лицо», — добавила она и опять опустила глаза. Фред запомнил сестру чванливой и высокомерной. И вдруг выяснилось, что ее не всегда распирает от самоуверенности. Когда он согласился пойти с нею, на ее лице появилось выражение такого облегчения, какого он раньше никогда не видел. Очень скоро, почти сразу же, ему пришлось пожалеть о своей уступчивости. Вот уже две недели он болтался среди киношных декораций. Всё его участие в съемочном процессе заключалось в том, что он просто стоял а люди в наушниках изредка на него покрикивали. В костюмерной Фреду выдали костюм эпохи регенства — фраг и бриджи. Он пожаловался, что чувствует себя по-дурацки, но на самом деле ему понравилось. Рассказывая старшеклассникам о наполеоновских войнах, он иногда задумывался о том, как бы на нем сидела тогдашняя одежда, и подозревал, что эффектно. Может, он был бы похож на доблестного моряка? Грозу пиратов? На съемках ему сказали — Будете флотским офицером!» И дали пластиковую саблю, чтобы дополнить образ. Когда никто не видел, он ею размахивал. На площадке оказалось полным-полно шикарных женщин, как из рекламы или с обложки журнала. Вблизи их стройные фигуры и тонкие, почти инопланетные лица выглядели прямо-таки неправдоподобно. Но если у Фреда и возникали мысли о киношных романах наподобие тех, которые с таким удовольствием обсасывает желтая пресса, то, немного пообщавшись с новыми коллегами, он выбросил всякие глупости из головы. Людей интересовало только одно — София. А к нему они обращались либо за подробностями ее развода, либо за тем, чтобы через него познакомиться с нею. Первым он стал отказывать сразу, а вторым — после того, как имел наивность подвести к сестре двух дам и тут же пожалел об этом. Одна всучила Софии свой шоу-рилл, а другой это не удалось, и она мгновенно потеряла к Фреду всякий интерес. Вот почему его так зацепила Джейн. Сейчас он подтягивал пиво и вспоминал ее. Она ничего не говорила о популярности, актерстве, танцах, портфолио, агентах, платформах и протеиновых низкоуглеводных диетах. В ней не ощущалось фальши тех женщин, которые любезничали с ним, только чтобы подобраться к Софии. В отличие от них, Джейн не пыталась скрыть своей антипатии к нему, даже враждебности. В нем до сих пор все кипело при воспоминании об их перепалке. Эта женщина его взбесила и озадачила. Фред опустил на стол кружку с пивом, издав при этом несколько более громкий звук, чем обычно. Пол посмотрел на него и вздохнул. «Ну ладно, пригласил ты ее. Она отказалась. Что тут такого?» Пол отхлебнул из своего бокала. «Она не отказалась. Она обещала прийти. Ну и... Убежала!» Пробормотал Фред, пожав плечами. Пол схватился за живот и согнулся, зайдясь беззвучным смехом. Он работал с Фредом в одной школе. Вёл физкультуру и уроки здоровья. Его излюбленным методом пропаганды безопасного секса было показывать ученикам крупные снимки частей тела, пораженных гонореей. «Ты закончил?» — спросил Фред, закатив глаза. «Извини». Пол успокоился и сел прямо. «У меня тост за девушку, которая убежала. Я желаю ей удачи». Он потянулся своим бокалом к бокалу Фреда, И чокнулся с ним, хотя тот не сделал встречного движения. «Я просто счастлив!» Опять рассмеялся Пол. «До сих пор тебе слишком везло с дамами. Джейн уже мне нравится. Жаль, что она не пришла. Я бы хотел пожать её руку, как первой женщине, которая не кинулась тебе на шею. Обычно они ведь так и вьются вокруг тебя. Тебе даже делать ничего не приходится». «Никто вокруг меня не вьется. «Вьются? еще как!» кивнул Пол. «У тебя такой угрюмый взгляд, будто ты весь в раздумьях и терзаниях. Женщины это обожают. И шевелюра у тебя что надо, как у твоей сестрички. Поэтому ты можешь просто сидеть, и все. Они сами подсаживаются к тебе, и пошло-поехало. А у меня перед физиономией никто волосами не трясет. «Ты женат», — напомнил Фред. «Вот именно». Даже Надин не трясет передо мной волосами, хотя это ее супружеский долг. Да уж. Пол вздохнул. Ирония судьбы. Первая женщина, которой ты действительно заинтересовался, от тебя убежала. Я не заинтересовался ею? Ну, конечно. Я бы, может, и поверил тебе, но за годы, что мы дружим, у тебя было столько поклонниц, и до сих пор ты ни о ком из них мне не рассказывал. Пол допил свое пиво и посмотрел на приятеля. Еще будешь?» Фред опустил глаза. Его бокал тоже был пуст. «Спасибо», — сказал он, пожав плечами. «Пожалуй». «А почему нет?» Он три раза уточнил у Софии, нет ли сегодня вечером репетиции. В конце концов она заявила ему, чтобы перестал спрашивать. Это, мол, стрёмно. И брат, и сестра унаследовали творческую жилку от отца, безнадежного поэта и алкоголика. София развела ее в себе, а Фред закопал поглубже. «Послушай, мы дружим с колледжа». Поставив бокал, Пол прокашлялся. Фред посмотрел на приятеля с тревогой, словно боялся, что тот признается ему в любви. Нужно было перевести разговор в менее серьезное русло. «Это потому, что я тебя жалел. Кто бы еще стал с тобой разговаривать?» «Не пугайся». Я не мастер произносить слезливые речи, но со мной все в порядке. «Правда, Пол, все в порядке», — повторил Фред чересчур громко. «Знаю, старик. Я о другом. Тогда о чем? Если тебя не затруднит, не согласишься ли ты быть крестным Мэгги?» Произнес Пол с гордостью и надеждой. «Ой!» — Фред сделал вдох. Он ожидал от друга приглашения на охоту, которая закончится для кого-нибудь из них двоих хранением в ягодицу, или на пивной уикенд в Прагу, который закончится потерей ботинок и человеческого достоинства. И то, и другое было бы вполне в духе пола. Но это? Быть крестным очаровательного маленького комочка, чьё хобби — пить молоко и обалденно пахнуть? Фред улыбнулся. «Я польщён. Спасибо. Майги классная девчушка». «Она замечательная, правда?» — улыбнулся Пол. Фред кивнул и поднял бокал. «За Мэгги!» «И за ее крестного. «Фред!» — произнес женский голос. Оба приятеля обернулись. К ним направлялись две женщины, чьи лица казались Фреду смутно знакомыми. Он принялся судорожно рыться в памяти, пытаясь выудить оттуда их имена. «Я Лора из Сент-Маргарет!» — милостиво подсказала одна из женщин — Мы играли с вами на учительских соревнованиях. Точно. «Привет, Лора», — сказал Фред. «Помнится, вы нас разгромили». «Не хотела об этом упоминать», — усмехнулась женщина. Фред вспомнил ее энергичную дамочку, которая превратилась на время игры в ворущего диктатора. Пола в какой-то момент чуть до слез не довела. Нетбол жестокая игра», — прибавила она. «Кстати, вы, ребята, играли неплохо». «Судья должен был назначить вам пенальти разок-другой», заявил Пол. «А так получилось нечестно». «Почему же?» спросила Лора и так сверкнула глазами, что Фред испугался. Он вспомнил, как во время игры она вырвала у него мяч и по звериному зарычала. «Вы играли действительно хорошо, а мы дерьмово», сказал Пол. «В этом и заключается несправедливость. Вы должны были дать нам фору». Вторая женщина улыбнулась. «Меня зовут Симона». «Атака на фланге, верно?» — припомнил Фред. Она кивнула. Эта женщина играла грациозно и отправила в корзину много мечей. «Ну, ребята, какие планы на вечер?» — спросила Лора. «Никаких. Просто топим в пиве тоску». Пол бросил взгляд на Фреда, который толкнул его локтем в бок. ой «А мы собираемся в инферно». Это был печально известный ночной клуб за углом. Вываливаясь оттуда, большинство посетителей напоминали карикатурные фигуры с плаката общества трезвости. Там сегодня акция Два ведерка по цене одного. А что в ведерках? спросил Фред. Алкоголь, ответила Лора и торжествующе подняла кулак, как будто праздновала Забитый гол. Правильно, сказал Пол. «Как не поддержать славную учительскую традицию нажираться в хлам?» Симона снова улыбнулась, но на этот раз Фреду. Пол заметил это и поглядел на друга, многозначительно вздернув бровь. «Присоединяйтесь к нам, если захотите», — сказала Лора. «Я могла бы показать вам кое-какие надбольные приёмчики и объяснить, что вы делали неправильно». «Было бы замечательно», — ответил Пол. «Мы подумаем», — ответил Фред. «Вас никто не уговаривает. Мы пойдем сейчас, а вы, если захотите, можете прийти позже». «Окей», — согласился Пол. Когда женщины, помахав, ушли, он повернулся к Фреду. «Ну все, хватит хандрить. Видал, как она тебе улыбнулась? Не Лора, нетбольный монстр, а та, другая. Симона. Она самая. Решено, идем в инферно». Фред усмехнулся и покачал головой. «Ни в коем случае. У тебя жена и ребёнок». один дала мне зеленый свет. Как только я рассказал ей про твою сердечную печаль, она сама настояла на том, чтобы я помог тебе развеяться». Фред вздохнул. «Это, конечно, соблазнительное предложение, но лучше я здесь останусь. Как-нибудь в другой раз». «Уверен, что не хочешь?» Пол, выжидающий на него, посмотрел. «Уверен». «Слава богу!» — выдохнул Пол. «А то я уж подумал, что придется идти в инферно, и у меня от одной мысли началось похмелье». Фред рассмеялся. «Я это знал». «Ну ладно, дружище», — с улыбкой сказал Пол и похлопал себя по карманам, ища ключи. «Тогда до завтра». Фред покачал головой. «Завтра я еду в Лондон встречать ребят из Франции, которые будут учиться у нас по обмену». «Ах, черт! Ну, счастливо тебе! Значит, до четверга». Они стукнулись костяшками пальцев, что удалось им не с первой попытки, и Пол ушёл. Фред окинул взглядом захудалый полупустой пап и подсел к барной стойке. Может, зря он не пошел в ночной клуб? Не заявится ли ему туда одному без Пола? Танцевать и пить из ведёрка, пожалуй, было бы круто. Обдумывая эту идею, Фред выпил еще три пинты пива вместо одной запланированной. В половине первого он налетел на игровой автомат, после чего его попросили покинуть заведение. Он признал резонность этой просьбы и удалился. Доковыляв до дома, Фред, обладатель шикарной шевелюры, профессионально занимающийся закапыванием своего потенциала, ввалился в переднюю дверь. Днем по телеку говорили, что после полуночи начинается марафон чужих, покажут все пять фильмов подряд. Ну и замечательно. Завтра все будет нормально. Он даже не вспомнит про эту женщину, которая его взбесила. Чтобы не разбудить Софию, лучше включить телевизор в гостевой комнате. Направляясь туда, Фред отклонился от маршрута и заглянул на кухню. В холодильнике нашлась наполовину опустошенная бутылка розового муската. Он прихватил ее с собой и нетвердой походкой двинулся дальше, раздеваясь на ходу. Штаны сбросил и оставил валяться под ногами, а рубашку запулил на потолочный вентилятор. Если он решил насладиться пятью фильмами про агрессивных инопланетных тварей, одежда не должна была его сковывать. Сражаясь с воображаемой змеей, Фред несколько раз ударил ремнем по полу. Потом опять взял в руки бутылку, с которой ненадолго расставался, и в одних трусах, пританцовывая, поднялся по лестнице в гостевую комнату. Там он включил телевизор. Фильм уже начался, но чужие еще не появились прекрасно. Приложившись к бутылке, Фред задумался о том, почему она выпита -то только наполовину. А потом попятился к кровати и сел кому-то на голову.